Для чистоты эксперимента требовались испытания на реальном, то бишь на ничего не подозревающем противнике. Поскольку с реальным противником была известная напряженка, Рустам здраво рассудил, что эту роль вполне может сыграть и свой брат-курсант. Вреда такой зарядник не принесет, а нервная система у десантника должна быть достаточно устойчивой чтобы без ущерба перенести внезапный хлопок поблизости. Поэтому следующим испытательным полигоном стал небольшой, укрытый голубыми елками пятачок в углу забора, хорошо утрамбованный курсантскими сапогами. Именно сюда спрыгивали курсанты, возвращаясь из самоволок. Времени на подготовку очередной мины потребовалось немного. Уже через пять минут заряд располагался под стеной, а коробчатый замыкатель в центре утоптанного пятачка, провода подсоединены, заизолированы и замаскированы. А изобретатель, испытатель и председатель приемной комиссии в одном лице сидел спиной к забору неподалеку на граде Клумбы и изображал скучающий вид. Ждать пришлось недолго. Вскоре за забором кто-то заскреб сапогами по кирпичной стене, легко перемахнул через утыканный ржавыми железными штырями верхний обрез забора и... Бум! Твою мать, что за херня! Рустам обернулся. Над испытательным полигоном клубилось облачко сизого дыма, дивно пахнущее полем боя. В этом облачке топтался англичанин Этько Федосеев, сжимая горлышко разбитой бутылки. — Чего случилось, Федь? — невинно кликнул Еврустам. — Ты, блин, еще спрашивать будешь? — начал приходить в себя Федос. — Рустик, зараза! — «Урою ведь за такие шуточки!» «Да иди ты!» — очень натурально возмутился Рустам. «Лазишь, где попало, а я тебе виноват?» «Ну, падла!» Федос огорченно отбросил разбитое горлышко. «Пузырь ты раскокал! Блин! Ну, невезуха!» «Там вроде бы из траков кто-то возился», — припомнил Рустам. Я толком не присматривался. Что, приколоться решили? Блин, поймаю такого приколиста. Он у меня вокруг собственной задницы. По-пластунски ползать и будет. Федус плюнул и угрюмо потопал в казарму. А Рустам испытал легкий укол совести. Ну вот, взял да и подложил свинью человеку. И решил больше... На людях эксперименты не проводить, но ну его. Поэтому следующую мину он установил просто на самоликвидацию, снабженную замыкателем замедленного действия, изготовленного из обычного стакана, наполовину заполненного сухим горохом. На поверхности гороха Рустам уложил кружок фольги с припаянным проводом. Второй контакт. Полоска тонкой жести накрывал стакан сверху. Для приведения замыкателя в действие требовалось просто обильно смочить горох водой. Спустя некоторое время горох начинал разбухать и выталкивать фольговый кружок наружу до встречи его со вторым контактом, вследствие чего и происходил подрыв заряда. Рустам долго выбирал место, для установки мины, стараясь предусмотреть все случайности и исключить малейшую вероятность случайных жертв. Наконец, после долгих поисков, он обнаружил неприметную дыру под завором. То, что надо. Место безлюдное, дыра маленькая, никто сюда не полезет. Добросовестно полив горох водой из фляжки рустам Аккуратно засунул мину в дыру и замаскировал ее смятой газетой. Приблизительно через пару часов должно сработать. И Рустам с легким сердцем отправился в казарму наблюдать за ходом испытаний из окна. Весьма довольный выбором места для мины. «Главное, что безопасно. Ни одна собака сюда не сунется». Само собой разумеется, а именно собака туда и сунулась. В таких случаях закон подлости работает без осечек. Правда, с другой стороны забора. И выгуливала эту моську зловредная бабка, страдающая бессонницей. Ну вот чего, спрашивается, понадобилось этой моське искать под забором прославленного дважды краснознаменного училища? Что, больше негде было свою паршивую лапу задирать? От взрыва обделалась моська по самые «не могу» и кинулась к своей не менее обалдевшей хозяйке, а та, придя в себя от стресса, полетела, клокоча яростью, на КПП училища и закатила там дежурному дикий Бенц, грызя дойти с жалобой, аж до самого министра обороны маршала Гречка. на дежурным по училищу стоял в тот день сам Бздынь. Насмотрев место происшествия, он в пять секунд вычислил виновника происшествия, Коева и задрал в тот же миг со страшной силой. По возвращении с гауптвахты Рустам был задран повторно на комсомольском собрании где ему был объявлен старогач за нарушение мер конспирации при проведении спецмероприятия. Рустам даже не пытался оправдываться, ибо уже усвоил твердо. Не за то цыгана бьют, что кобылу украл, а за то, что попался. На память обо всей этой истории остался у Рустама кусок ватмана с рисунком, вырезанный им из ротной сатирической газеты «Динамит». На рисунке была изображена ошалевшая бабка, шарахающаяся в сторону от дымного куста взрыва, и ехидно ухмыляющаяся физиономия Рустама в клетчатой арафатке, выглядывающей из-за забора. Надпись под рисунком гласила «Дала бабушка». Обед впредь носить бронежилет. Вышла бабушка гулять, Свежим воздухом дышать. Вдруг как ахнет посреди ночи Бабка ходу, что есть мочи. Подготовил ей сюрприз Эр Садыков, террорист. Беду, беду мою, я сам беда, беду моя, Голова кудрявая. За пока что не берёвая, зажжён у меня плечо.